Можно ли научиться быть гением? Все это вновь приводит к вопросу о том, рождаются ли гениями или ими становятся. Как дебаты о роли природы и воспитания разрешают загадку интеллекта? Может ли обычный человек стать гением? Клетки мозга, как известно, растут медленно. Поэтому когда-то считалось, что интеллект полностью формируется к началу взрослой жизни. Но новые исследования мозга все чаще приводят к мысли, что мозг, обучаясь, может меняться. Хотя количество клеток в коре при этом не увеличивается, связи между нейронами изменяются с решением каждой новой задачи. К примеру, В 2011 году ученые исследовали мозг лондонских таксистов, которым приходится запоминать 25 тысяч улиц сумасшедшего лабиринта, который представляет собой современный Лондон. Подготовка к этому сложнейшему тесту занимает 3-4 года, но проходит его лишь половина обучающихся. Ученые из Университетского колледжа Лондона протестировали мозг водителей перед испытанием а затем повторили исследование 3-4 года спустя у тех из водителей кто прошел тест объем серого вещества в области известной как задний и передний гиппокамп оказался больше а гиппокамп как мы знаем та область мозга где обрабатываются воспоминания занятно но исследования также показали что эти водители хуже справляются с обработкой визуальной информации. Так что, возможно, происходит равный обмен. И это цена, которую приходится платить за возможность усвоения больших объемов информации. Человеческий мозг остается пластичным даже во взрослой жизни. И это позволяет ему адаптироваться, когда мы осваиваем новые навыки, говорит Элеонор Мегуайр, из фонда Welcome Trust, финансировавшего это исследование. Этот факт должен поддержать взрослых, желающих освоить новые навыки в почтенном возрасте. Точно так же мозг мыши, выполнивший множество заданий, слегка отличается от мозга мыши, которая никаких заданий не выполняла. Дело даже не в том, что изменилось количество нейронов. Дело скорее в том, что процесс усвоения информации изменил природу нейронных связей. Иными словами, учение реально меняет структуру мозга. Все это заставляет вспомнить старую истину. Без учения нет умения. Канадский психолог доктор Дональд Хэбб сделал важное открытие касающееся структуры связей. Чем больше мы практикуем определенные навыки, тем прочнее становятся определенные связи в мозгу, и тем проще дается работа. В отличие от цифрового компьютера, который сегодня точно так же глуп, как и вчера, мозг представляет собой самообучающуюся систему, способную заново прокладывать нервные пути всякий раз, когда усваивается новая информация. В этом фундаментальное отличие цифрового компьютера от живого мозга. Этот урок применим не только к лондонским таксистам, но и, к примеру, к профессиональным музыкантам. По мнению доктора Андерса Эриксона, который вместе с коллегами изучал мастерство скрипачей в элитной Берлинской академии музыки, Лучшие студенты к 20 годам набирают около 10 тысяч часов изнурительных занятий, практикуясь более чем по 30 часов в неделю. С другой стороны, крепкие студенты набирают к тому же возрасту всего по 8 тысяч часов практики, или даже меньше, а будущие учителя музыки всего по 4000 часов. Невролог Дэниел Левитин говорит, Из этих исследований напрашивается вывод, что для достижения уровня мастерства, соответствующего специалисту мирового уровня, в чем угодно, требуется 10 тысяч часов практики. Одно исследование за другим, кто бы ни был объектом, наборщики, баскетболисты, писатели, конкобежцы, пианисты, шахматисты, профессиональные преступники, в конце концов результат получается один и тот же. Малком Гладуэлл в книге «Гении и аутсайдеры» называет это правилом 10000 тысяч часов. Примечание. Гладуэлл, гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего? Москва. Ман Иванов и Фербер. 2011 год. Конец примечания.